Проснулся Илья с гудящей головой и полным отсутствием в памяти того, что же произошло накануне. Он помнил лишь, что пытался дозвониться до жены, но она не брала трубку, а потом они слили и условились поехать в квартиру, потому что там были важные бумаги. При этом он сказал, что позвонит в домофон, и они поднимутся, только если дома никого не окажется. Что Катя, что Герман отсутствовали, потому и поход за документами прошел без лишних глаз. И все было хорошо, вплоть до момента, пока Лиля не предложила выпить по бокалу вина, которую принесла с собой. Мол, врач ей разрешает немного пригубить красного сухого для здоровья, а сейчас как раз аниме разыгралась. Так что самым правильным будет немного посидеть, а заодно обговорить стратегию продажи. Кто будет заниматься тем, чтобы представить квартиру в наиболее выгодном свете? Как быть с вещами Кудряшова, которые он еще не успел вывезти? Илья согласился, но только с условием, что они надолго не задержатся. Он уже представлял, что скажет жена, если обнаружит их здесь, хотя и понимал, что делает это исключительно в их общих интересах. А дальше темнота. «Лиль, я что, у тебя?» прохрипел он, пытаясь постичь тот факт, что какой-то кусок событий напрочь пропал из его воспоминаний. Бывшая любовница тут же появилась рядом, захлопотала, поднесла ему то, в чем он так отчаянно нуждался — бутылку минералки. А когда Кудрюшов утолил жажду, проговорила. «У меня, конечно. Мы же вчера снова сошлись, ты разве не помнишь?» Они сошлись? В каком таком смысле? Лиля намекала, что теперь они пара? Или даже не намекала, а говорила об этом прямо? «Я тебе уже говорил. У меня нет к тебе чувств. Я люблю жену и хочу быть с ней». Злость, которая появилась в душе Ильи, не принесла ничего, кроме опустошения. Как он умудрился вчера надраться одним бокалом вина. Никогда с ним такого не было. Лиля очень тяжело вздохнула и, присев напротив, произнесла размеренно. «Даже после того, что ты вчера своими глазами увидел, у твоей бесценной Катеньки другой. Да, да, не смотри на меня так. Она уже завела себе мужика, и этот мужик даже с ребенком вашим общается. Ты что, забыл, как мы это услышали вчера?» Кудряшов рвано выдохнул. Все это были какие-то странные фантазии Лили, не имеющие к реальности и капли отношения. «Я ничего не помню», – отрезал он и предпринял попытку подняться с кровати. Ему это пусть не сразу, но все же удалось. Покачнувшись, Илья зашагал в сторону ванной комнаты, где принялся плескать себе в лицо холодной водой. Что за чертовщина вообще творится? Какой-то идиотизм чистой воды. Кудряшов посмотрел на себя в зеркало и офигел. Выглядел он так, будто вчера посетил грандиозную попойку, на которой был главным выпивохой. Надо позавтракать, хотя он и предполагал, что ему сейчас кусок в горло не полезет. Тогда вроде как должно стать легче». Когда Илья вышел из ванной, оказалось, что Лиля уже накрыла на стол. От вида и запаха еды тошнило. Но все же Кудряшов заставил себя приняться за яичницу с помидорами. «Так, что там за мужик?» Поинтересовался он мрачно, глядя на любовницу. Она пожала плечами и надула губы, но все же ответила. «Наверное, тот, о котором ты говорил? Ну, что они работали вместе?» «Да так наработались, что теперь не разлей вода!» Лиля фыркнула и, достав пилочку, принялась подтачивать ногти. Кудряшов уже уныло ел свою порцию, раздумывая, стоит ли и дальше выяснять подробности вчерашнего дня. И почти сразу пришел к выводу, что в этом нет необходимости. Вот увидятся они с Катей и все обсудят. Почему-то он был уверен в том, что жена не могла так быстро переключиться на кого-то нового. Это попросту не в ее характере. «Я к себе. Спасибо за гостеприимство», — буркнул он, поднимаясь из-за стола. «Созвонимся, когда я решу все вопросы с квартирой». Он принялся собираться, а Лиля вновь захлопотала рядом. «Ты про доверенности помни, хорошо? Мне еще кое-что нужно собрать, ну, чтобы тебе налоги не платить, давить Проговорила она поспешно. «Созвонимся», — просто повторил Илья, желая сейчас лишь одного добраться до дома и поваляться в тишине. А потом набрать номер Кати и понять, какого черта вообще творится. «До встречи, любимый!» С этими словами Лиля проводила его до двери, и он вышел так, ей и не ответив. Попросту было нечего и незачем. Потому что ей он уже давно сказал все. И с тех пор ничего не изменилось, чтобы любовница там себе Нина придумывала. Когда Катя позвонила ему сама, У Кудряшова радостно застучало сердце в груди. Но стоило только ответить, он осознал, насколько жена с ним холодна. Причем она не играла, действительно не испытывала к нему ничего, кроме ледяного пренебрежения. «Нам нужно встретиться и вывести вещи из квартиры. Я планирую продать ее в кратчайшие сроки», – объявила ему Катя и, назначив время, положила трубку. Илья остался сидеть, пялись на телефон. Хорошо, хоть жена дала ему возможность с ней увидеться, и то хлеб. Но и тому была причина. Она не хотела каких-то дрязг после продажи квартиры, поэтому предпочитала поделить общее барахло при встрече. Конечно, какие-то кастрюли и даже дорогостоящую технику Кудряшов пилить не собирался. Это было ниже его достоинства. Но за предложение увидеться и собрать шмотки ухватился. Поэтому, приняв душ и приведя себя в подобие хоть какого-то порядка, Илья отправился в свой бывший дом. Почему-то на сердце у него скребли кошки. Зайдя в квартиру, он обнаружил, что Катя уже развела здесь бурную деятельность. В комнате на полу и кровати стояли коробки, куда жена складывала вещи. На кухне были открыты шкафчики, на которые она и указала сразу, как только он появился в поле ее зрения. «Вон там, посмотри, что заберёшь», — проговорила Катя безо всякого приветствия. «Какие-то сервизы нам дарили двоим, ещё что-то из алкоголя дорогого есть. Потом скажу, что ещё общего осталось». Это было так болезненно, что Кудряшов скривился, как будто его ударили. Он прошествовал следом за женой, которая чуть ли не промаршировала в детскую, где принялась укладывать в сумки и чемоданы вещи сына. Именно эта картина полоснула по сердцу Ильи так, словно он наткнулся им на остро заточенное лезвие. Он осознал, что все то хрупкое, что еще было между ними, утекает словно песок сквозь пальцы. И да, его изнутри разрывали на части такие чувства, которых Кудряшов не испытывал никогда в сторону ни единой женщины. Только никому они уже были не нужны. «Кать!» «Все, что вчера здесь случилось, я не помню ничего, правда. И я не слили, клянусь тебе!» Заговорил он с жаром, но жена, повернувшись к нему, одернула Илью бесстрастно. «Мне все это не интересно Вообще. Так что мой тебе совет. Тихо и мирно забирай все, что посчитаешь нужным, ну, кроме моих личных вещей, после чего мы останемся друг для друга только родителями общего ребенка». И это гораздо больше, чем ты заслужил, Кудряшов. Но благодарности не нужно. Просто сделай так, как я прошу. Хотя бы в этот раз.